Если я болен или удручен, на меня нападает стая черных воронов. Если все хорошо, грезятся райские птицы. Если не то, не сё, воробьи да сизые голуби. В первую ночь плавания на фрегате Лерон-Дель мне снились сладкозвучные соловьи, певшие все громче и громче, так что в конце концов я проснулся. з а ж м у р и л с я от солнечного луча, пробивавшегося сквозь щели орудийного порта, ощутил аромат волос моей летицы Она, кажется, тоже недавно пробудилась и с удивлением озиралась вокруг. Корабль легонько покачивала на плавных волнах. Сквозь мирное поскрипывание и плеск моря слышался чистый, звонкий голос. Его-то я во сне и принял за соловьиной. — Ведь ласточка жмется к земле, а хой, а сокол высоко летает, — с чувством вывел певец. Меня поразило, что песня доносится не из-за парусиного полога, где располагался кубрик, а снаружи. со стороны моря. Это озадачило э л т и ц и ю Она встала, открыла порт и вскрикнула от неожиданности, с той стороны в люльке висел юнга и красил борт. — Мое почтение, мэтр Эпин, — поздоровался он. — Прошу извинить, если потревожил. Боцман велел закрасить крышки пушечных портов. Обычная уловка корсаров — прикинуться невооруженным купеческим судном, чтобы можно было поближе подобраться к добыче. Порты... По военно-морской традиции обычно белят, но если их покрасить черным в цвет борта, издали кажется, будто на корабле нет пушек. — Доброе утро, Ракушка! — поприветствовала ю н г а Летиция. — Молодец, запомнила имя, хотя видела мальчишку всего один раз во время осмотра. — Пой, пой, ты мне не мешаешь. Она затворила порт и стала переодеваться, благо капеллана в каюте не было. Юнга снова затянул свою песню. последующие дни нам предстояло услышать ее еще множество раз, хотя не всегда в таком приятном исполнении. На всяком уважающем себя корабле обязательно есть собственная песня, нередко обыгрывающая имя судно. Экипаж фрегата Лерундель обожал балладу о быстрокрылой ласточке, что снует день-деньской по своим птичьим делам, а над ней высоко-превысоко кружит сокол. Скромная птаха любуется этим принцем неба, занимаясь повседневными заботами и мечтает о несбыточном. Эта песня нам слетится и полюбилась. Конечно, ее содержание не выдерживает никакой критики. У ласточки не может возникнуть желание спариться с соколом. Во-первых, это невозможно с точки зрения биологии, а во-вторых, хищник ее просто сожрет. Жуткие твари эти сокола, д л о ж у я вам, хотя летают, ничего не скажешь красиво. Но все равно приятно, когда люди поют о пернатых с искренним чувством, без всегдашнего своего пренебрежения к особям иного нечеловечьего устройства. Матросские песни всегда очень длинны, ибо поют их для облегчения монотонной и неспешной работы. Я так и не понял, сколько в балладе куплетов ласточка выполнит какое-нибудь из своих бесчисленных дел, добудет прутик для гнезда, поймает козявку и так далее, и замирает, глядя в небо. После каждой с т р о ф ы исполняется припев в к Не взмыть, не прижаться к его крылу. Вовеки она это знает. Ведь ласточка жмется к земле, ахой, а сокол высоко летает. Как во всех хороших песнях, смысл здесь совсем не в том, о чем поется. Полагаю, безвестный сочинитель вложил в неуклюжие строчки мечту о другой жизни, которой у простого матроса никогда не будет. Впрочем, на корабле всяк распевал о ласточке и соколе на свой лад. Кто грустно, кто беззаботно. А кто и насмешливо, возможно, вкладывая в слова свое значение. Ни разу не довелось нам услышать историю ласточки до конца. Всегда что-то мешало. А может, песня ничем не кончалась? Такое тоже бывает. В первое утро юнга ракушка услаждал наш слух недолго. — Сколько времени такой рассекой ты будешь возиться на одном месте? — заорал сверху боцман. — Ленька захотел? Огрызок. И чудесная с е р е н а д а оборвалась. Но свое дело она сделала. задала настроение первому настоящему дню плавания, вчерашний не в счет. л е т и ц а оделась, посадила меня на плечо и поднялась на палубу. «Боже, какой простор!» — ахнула она. Мир Будды, Аллаха и Иисуса был золотисто-голубым сверху и золотисто-синим снизу. Он благоухал свежим бризом и соленой волной. Края двух составлявших его сфер, морской и небесной, смыкались на горизонте. я оглядывал лучший на свете пейзаж горделиво, будто сам его сотворил. С одобрением заметил, что у л е т и ц ы на глазах выступили слезы восторга, когда же она, насладившись зрелищем,